Глава двадцать На месте перестрелки за время их отсутствия ничего не изменилось. В первую очередь собрали оружие и снесли его в джип. Тогда не до трофеев было. Из бронетранспортера перенесли боеприпасы. Неизвестно, когда сюда попадут ремонтники из стаба. Будет очень жаль, если кто-то посторонний приватизирует их трофей со всеми ништяками. Провозились со снятием пулемета. Пират лишь помогал следопыту, у которого уже имелся опыт по обращению с бронированной техникой и ее вооружением. Не забыли снять и рацию. Если бронетранспортер все же окажется в стабе, то снятое вооружение и оборудование после вернут на свои места. Прежде чем уехать, вырыли яму и перенесли в нее убитых. Неважно, что они бандиты, в первую очередь люди. Да и парни-ремонтники смогут нормально работать, не задыхаясь от трупной вони. Крестник. Пират разделил на две кучки спороны и горох. Наши честные трофеи делим на двоих. И еще БТР с тобой отдаем, а джип беру себе. Рейдер посмотрел на пулеметную спарку на джипе и добавил. Пулеметы тоже забираю. Надеюсь, ты не против? Следопыт лишь ухмыльнулся, глядя на довольного крестного. «Крестник, ты человек служивый, тебе не положено. А я вольный охотник, плюс прибавка в семье. Нужна машина ездить за детским питанием. Задача ясна?» Еще раз переспросил Дрозда и прораба-следопыт. «Да, командир». «Эй, Дрозд, вы там не забудьте пулемет на катере почистить и его самого дозаправить. Горючка на складе цела. Я тогда смотрел. Орда Слава Стиксу сара не растоптала». «Пират, ты не рейдер, а кулак! Пора тебя раскулачивать!» Все весело рассмеялись. «Парни, хорош забаскалить! Давайте на блокпост!» «Как вас звать? А то так и не познакомились!» Пират вел джип и общался с внешницей. Следопыт скучал за пулеметной паркой. Грунтовая дорога закончилась и вывернула на асфальт. «Хелена, скажите, я умру?» Ридер удивленно посмотрел на нее. «С чего это вдруг?» «Ну, я же надышалась воздуха. Мы без противогазов и респираторов не можем здесь жить». «Вам повезло, вы, Мунна, и стала быть теперь такая же, как и мы. Вам очень повезло». «Да уж, повезло», — задумчиво произнесла девушка, ее глаза наполнились слезами. «Обратной дороги мне домой уже нет, и для своих на базе я теперь изгой или объект для исследований». Слезы потекли ручьем. Пират обождал, пока она успокоится, и продолжил ее опрашивать. «Хелена, что ваша группа здесь сделала? Какое у вас задание?» Девушка опустила глаза, не решаясь ему ответить, затем собралась с духом. Наши ученые получили информацию о ребенке зачатом и рожденного в улье. Была поставлена задача вывести из стаба мать-ребенка. Для отвлечения внимания использована орда. Работала две группы, наша и вторая внутри стаба. «Что?» Пират, догадавшись, о ком идет речь, резко надавил на педаль тормоза. Сам он держался за руль и всего лишь дернулся. Хелена ударилась лбом о стекло и потеряла сознание. Позади них сверху раздался отборный мат. Следопыт навалился на пулеметы, но смог удержаться. Потирая ушибленную грудь, спросил. «Крестный, что случилось?» Пират заглушил двигатель и сидел словно окаменевший, плотно сжав зубы. Лишь на щеках играли желваки. Впрочем, продолжалось это недолго. Очнувшись, посмотрел на побелевшие костяшки пальцев, крепко сжимающие рулевое колесо. Обратил внимание на свою спутницу, уткнувшуюся лицом в приборную панель. Это же не земля, Гибы ДД нет, ремнями безопасности здесь не пользуются, а подушки уже давно свое отработали. Он осторожно взял девушку за плечи и прислонил к спинке сиденья. На лбу у нее вспухла шишка в лиловом обрамлении. Без сознания? Спросил следопыт. «Эх, крёстный, такую красоту испортил! Что за тебе под хвост попало. «Мы ну, вы собирались похитить Белку и Мирослава. Задание внешников выполняли. Представляешь, вся эта муть с тварями затеяна для того, чтобы отвлечь внимание. Сволочи, сволочи!» Со злостью ударил несколько раз кулаками по рулю. «Остынь, крёстный, всё будет хорошо. В стабине лохи разберутся. Лучше ей помоги!» Пират, смоченный в живчике салфеткой, протер лоб вокруг раны. Девушка через минуту очнулась и отхлебнула из протянутой фляжки. Поморщилась, но не от запаха и вкуса живчика, а от боли. «Что со мной?» Почувствовав болезненное ощущение в районе лба, прикоснулась и слегка придавила вздутие. Вскрикнула от боли, затем подушечками пальцев осторожно исследовала шишку. «О боги!» В боковом зеркале рассмотрела лоб. Закрыла глаза, поднеся к нему раскрытую ладонь. Смотревший сверху за ее манипуляциями следопыт, едва не вывалился из джипа. Прямо на его глазах опухоль заметно уменьшилась, словно кучка снега под весенним солнцем. Не менее следопыта удивился и пират. Такого быстрого самовосстановления видеть ему еще не доводилось. Опухоль опала, лишь лиловое пятно еще напоминало о недавнем ушибе, но вот и оно начало уменьшаться. Дошло до размера макового зернышка, еще немного и исчезло без следа. Девушка открыла глаза и, повернув голову к пирату, рассмеялась, увидев его изумленное лицо. «Наш мир обогнал ваш лет на пятьдесят в развитии, самодиагностика и самовосстановление – базовые умения каждого бойца». Не в такой степени, конечно, как у меня, но не менее эффективно. У меня опыт и знания, переданные бабушкой». Вспомнив, что рассказывала про задания их группы, нахмурилась. «Извините, пират, я выполняла приказ руководства. Насколько мне известно, их никто не собирался разделывать на органы, только изучение поведения и умений, полученных от Улья. Можете не спрашивать, я уже поняла, что вы хотите спросить». Проводили опыты на пленных иммунных, искусственное оплодотворение и обычное. Но в любом случае одно и другое искусственное безъестественного влечения и любви, что особо важно. А такое рождение детей редкое. Во всяком случае, я за два года пребывания здесь о подобных случаях не слышала. Женщины боятся рожать. Очень ничтожный шанс, что ребенок не переродится в тварь. Вы тоже потрошили на органы иммунных? Нет. Она посмотрела ему в глаза без всякого страха и смогла выдержать его взгляд. «Я знахарка, лечу и восстанавливаю бойцов. А здесь я должна была снять возможные последствия стресса у матери и ребенка, полученные при похищении. Вторая задача в критической ситуации – воздействовать на Орду. Я это умею». Вдали показался стаб. Внимание рейдера привлекли люди, копошившиеся у большой вырытой экскаватором ямы. Вернее, котлована, куда трактор с ковшом сгребал и сбрасывал тела разномастных тварей. Объем работы впереди еще большой. Поле перед крепостью буквально усеяно трупами. На остатках колючки и противотанковых ежах висели лохмотья разорванных снарядами тел. «Нихило, парни, поработали!» Масштабы атаки поразили сидящих в джипе. Следопыт отвернул в сторону ствол из парки. С поля от котлована к ним уже пылил патрульный джип. Танковые орудия еще раньше свелись на джип. «Твою туда налево! Пират, следопыт! А вы тут каким ветром? Вы же на реке оставались!» «Стреляли!» — пошутил следопыт и в свою очередь спросил. «Жарко было, Бекас!» «Не то слово. Еле отбились. Хорошо монки и противотанковые ежи Орду придержали на время. Успели после их добить. Повезло, что шли в лоб из одного направления». «Потери?» «Обошлось. Колобок только, сука, ребят немного подпортил». «Ты это о чем?» — рейдеры тревожно спросили Бекаса. Предателем оказался наш ментат, с мурами снюхался, применил какой-то дар парня до сих пор в легком коматозе, хоть и быков с ними поработал. — Черт, видимо, благодаря белой жемчужине, — подумал пират. Хотел спросить, что дальше было, но Бекас сам продолжил рассказывать. — Ушел гад, а парни словно статуи остались стоять. — Каменный гость, — тихо сказала Хелена, до этого молча сидевшая. «Не понял, какой еще гость?» – посмотрел на нее пират. «Кто это?» – Бекас спросил у рейдеров. «Как звать, красавица?» «Хелена». «Очень приятно, а я Бекас, люблю симпатичных девушек». «Кто же их не любит?» – перебил парня следопыт. «Что это за каменный гость, Хелена?» «Дистанционное воздействие на головной мозг и нервную систему человека». «Общий паралич от десяти минут до трех-четырех часов. Непрерывный контакт при этом не требуется, 5 секундное воздействие и все, каменное изваяние. Если не провести вовремя восстановление работы мозга, то, возможно, рецидивы». Девушка немного помолчала и после добавила. «Я могу помочь вашим людям, но сделать это необходимо как можно скорее». «Ну, Колобок, ну ты сука!» Лицо пирата потемнело от лютой ненависти. Скорее ВСТАП. Полковник, после все обсудим. Извините, давайте всех, кто был в контакте с Коловком, к Быкову. Хотя нет, постойте, лучше в отстойник. Только лавки туда дайте распоряжение еще поставить. И Быкова позовите. Пока Хелена проводила восстановительный сеанс с пострадавшими, Быков, Следопыт, Бизон и полковник с пиратом стояли в сторонке и наблюдали за работой девушки. «Пират!» — наклонился к его уху начальник стаба. «Я правильно понял. Это внешница?» «Она самая. Очень ценный специалист для нашего стаба. Успел уже убедиться. Буквально минут за десять меня с того света вытянула. Хм... Чуть не забыл. Мы привезли все, что смогли выпотрошить. Повезло элиту завалить. Еще БТР взяли, но его надо ремонтником смотреть. Я его из гранатомета немного подпортил». «А джип тогда почему целый?» — сарказмом спросил полковник. «Так я его себе приметил», — не смутился пират. «Ну ты, нахал!» — лишь крякнул в густые усы полковник. Стоявший рядом следопыт едва не прыснул от смеха, успев вовремя сдержаться. «Мужики, я с ней и рядом не стоял», — прошептал Быков, не сводя восхищенных глаз с внешницы. «А на гуру в знахарском деле?» «Не волнуйся», – успокоил Быкова начальник штаба. «Пойдешь на место Колобка». «Я чего-то не знаю», – вопросительно посмотрел на обоих пират. «Дар у меня новый. Еще месяца два назад появился. Метки стал видеть. Еще некие детали проявляться начали. Гороха попил, немного дар прокачался». «Поздравляю!» – пират искренне пожал руку другу. К его поздравлениям присоединился и следопыт. «Что скажешь, Быков?» Полковник посмотрел на молодого ментата. «Ей можно доверять?» Она не врет, что не принимала участие в опытах и операциях по изъятию органов. У нее очень большой потенциал, как у знахарки. «Полковник, я понимаю отношение наших к внешникам, но сейчас тот случай, когда необходимо поступиться с принципами. Я уверен, что в дальнейшем не пожалеем об этом». «Ну что же, решение принято. Как говорится, устами младенца глаголит истина. Не кипятись, я же по-доброму». «Черт!» — в сердцах выругал себя рейдер. Стоявшие рядом недоуменно и вопросительно посмотрели на пирата. «Как Белка с Мирославом совсем из-за этого каменного гостя забыл про них?» «Все хорошо с ними. Успокойся, бешеный». Процесс восстановления завершился. После команды бойцы вышли из гипнотического воздействия и бодро подскочили с лавок. «Кипарис, как себя чувствуешь?» «Мужики, она прямо волшебница, будто заново родился. Тут-то ты сияешь, как червонец золотой. Как тут не сиять, когда после чар этого гада словно замороженный был? Командир, но ты же опытный, как попался ему на удочку?» — спросил пират. — Лучше не спрашивай, облажался по полной. До последнего не хотелось верить, ведь не каждый день тебя предают. Я вот только одного не могу понять. Ему-то зачем это надо было, ведь не последний человек в стабе. Полковник, он, может, на твое место метил. — А я что тут, в шоколаде купаюсь? — Ну, ты у нас аскет и бессеребренник, или мы чего-то не знаем? «Ну ты, кипарис, слова подбирай. Все же с главным боссом разговора разговариваешь». В прищуренных глазах полковника проскочила привычная веселая искорка. Затем он нахмурился, лицо стало серьезным. «Вы...» «Ее Хелена зовут», — подсказал пират. «Хелена, вы закончили?» «Да, все, что могла, сделала. Через день они полностью восстановятся». «Тогда прошу с нами, нам есть что с вами обсудить». «Я пленная?» «Не совсем. В управлении все обговорим. Здесь не совсем удобно». «Полковник, я могу домой заскочить?» Нетерпеливо поинтересовался у начальника пират. «Давай, но только недолго. Остались еще вопросы, требующие твоего присутствия. Я мигом». Джи прованул с места и минуты через три притормозил у двухэтажного домика. Нетерпеливо потянул на себя входную дверь. Она оказалась не заперта. В зале белка сидела за столом и возилась с разобранной винтовкой, лежавшей на расстеленной газете. Куском ветоши она протирала затвор. Напротив сидел на стуле Мирослав, подперев голову маленькими кулачками и внимательно наблюдал за мамой услышав шаги обернулся и спрыгнув со стула стремглав бросился к отцу папка приехал пират подхватил его на руки малыш обнял его за шею я тебя ллю и чмокнул в колючую небритую щеку пират приезжал маленькое тельце сына к груди белка успевшая вытереть чистой ветошью руки подошла и обняла их обоих мы скучали по тебе Уже знаю, как скучали. Прости, что меня рядом не оказалось. Не волнуйся, меня Костет успел предупредить. Как Костет? Пират с удивлением посмотрел на жену, осторожно присел и опустил сына на пол. Постой, а это-то что? Белка увидела, как у присевшего на корточке пирата на правом бедре встопорщились темные от засохшей крови лохмотья камуфляжа. Она схватилась за сердце, едва не упав. Пират вовремя успел ее придержать. «А это...» – кивнула она на борозду на голове и слипшиеся волосы. Спохватившись, белка отстранилась от него и пошла на второй этаж, спустилась вниз с комплектом чистого камуфляжа и полотенцем, скидывая это рванье и быстро в душ. «Меня в управлении ждут». «Меньше болтай, снимай все, мне тебя что ли еще и уговаривать?» Вздохнув, пират разделся и протянул руку за формой. «Не спеши!» «Не поняла?» Медленно проговорила белка, потрогав подушечками пальцев тонкую кожу на ранее. Пират поморщился, она взглянула на него. «Больно?» «Нет, щекотно!» «Ничего не понимаю», — повторила она. «Откуда такая быстрая регенерация?» «Мы новую знахарку нашли. Посильнее Быкова будет. Это ее работа». «Молодая, красивая». «Белка, я тебя люблю. Мне кроме тебя с Мирославом никого не надо». Хотел ее обнять, но она отстранилась. «В душ давай, ты же торопишься». Хотел ей было ответить, но, натолкнувшись на ее взгляд, поспешил согласиться с ней. «Хорошо, хорошо». Быстро вымылся, переоделся в чистое и поспешил к двери, поправляя на поясе кобуру с люгером. «Я скоро!» «Хелена, спасибо за наших бойцов! Как вы смотрите на то, если мы вам предложим место знахаря в нашем стабе?» Девушка с удивлением посмотрела на начальника стаба и командиров, сидящих в кабинете. «Я же внешница, вы разве мне можете доверять?» «Вы нам очень помогли, и хотелось бы верить, что это искренний поступок. Конечно, учитывая, кто вы и откуда, стопроцентно доверять мы не можем, пока во всяком случае. Но нам остро необходим такой специалист, как вы». «Я согласна, но у меня есть одно условие». «Какое?» – слегка напрягся и удивился полковник, затем немного подумал и продолжил. «Я, видимо, догадываюсь, что за условия имеете в виду. Не желаете причинять какой-либо вред своим соплеменникам, я угадал?» Ресницы девушки вздрогнули, она согласно кивнула головой. «Вы правы, я не хочу и не буду участвовать в столкновениях с ними. Естественно, если я вдруг и вернусь обратно к своим, меня ожидает судьба подопытного кролика». Не скажу, что мне нравилось, что творили мои бывшие коллеги с иммунными, но все равно они из моего мира. А Муров я всегда ненавидела и презирала, хотя и вынуждена была с ними работать. «Ваши условия принимаются. Нам нужен знахарь, а не очередной боец. Быков, остаешься жить в том же доме, но работать будешь в кабинете Колобка». «И учти, никакого хлама и поделок на рабочем месте. После службы дома можешь вонять канифолью в свое удовольствие сколько хочешь, а там табу. Уяснил?» «Уяснил, господин полковник», — кивнул Быков. «Не умничай, Бизонки, Парис, После осмотра дома Колобка заселите туда Хелену». «Что ты там про Костета говорила?» Белка мыла посуду после ужина, а он чистил свой люгер». Перед атакой Орды нападением Муров Костет снова появился, чтобы предупредить меня. Он не теряет надежды и желания отомстить Колобку. Теперь уже и я сам хочу ему отомстить. После его сегодняшнего предательства у нас руки развязаны. В собранный пистолет он ставил магазин и щелкнул предохранителем. Клянусь, я его достану. Пират замолчал, размышляя, как быть с предателем, где его теперь искать. «Обязательно необходимо к новой знахарке сходить. Быков мне не сможет помочь. Одна надежда на Хелену. Сегодня она обустраивается в доме Колобка, поэтому лучше завтра к ней заглянуть». Понравилось, не удержалась от подколки Белка. Не обратив внимания на шутливо ревнивый вопрос жены, пират продолжил мысль. «Сможет ли она поставить мне какую-нибудь защиту от дара Колобка?» Трудно будет с ним справиться после белой жемчужины. Пес его знает, какой еще дар он мог получить. Но есть и хорошая новость. Забыл тебе про нее сказать. Это какая же? Тут же поинтересовалась белка. Ты меня заинтриговал. У нас теперь есть свои колеса. Джип с пулеметной спаркой. По случаю прикупил. А полковник? А что полковник? Он не смог мне отказать. На следующий день пират навестил Хелену в ее новом доме. «Добрый день, Хелена. Как устроились?» «Спасибо. Хорошо». Она посторонилась, пропуская его в уютную комнату. Даже не ожидала, что здесь так комфортно. «Ну так, ментат был не последним человеком в стабе. По статусу положено. Я первый или уже были клиенты?» «А вы как клиент ко мне пришли?» «И как клиент тоже». «Что вас конкретно интересует?» «Скажите, Хелена, есть какая-нибудь защита от каменного гостя?» Знахарка внимательно посмотрела на рейдера. «Я правильно понимаю, что вы хотите встретиться с ментатом?» «Да, я очень хочу с ним встретиться. И для этого, поверьте, у меня есть весьма веские основания. Как ему можно противостоять? Вы поможете мне?» «У вас есть скрытый энергетический щит. Воспользуйтесь ими. Они у вас хорошо прокачаны». «Боюсь, что не успею. Колобок хитеры коварина коварен, а сейчас еще и превосходно вооружен новым даром». «Нет, я не смогу его одолеть. должен. Пират с надеждой смотрел на Хелену. Мысль, что он не сможет справиться с Колобком, сводила его с ума. «Хорошо, я попробую вам помочь». Потеряв ладони, она приставила их к его вискам, не касаясь головы. Пристально на него посмотрела. Не огонь, а словно ледяные иглы воткнулись и обожгли его виски. Подержав руки с минуты три, убрала их. На ее лбу выступили капельки влаги. Было видно, что она утратила часть энергии. Прикрыла глаза и еле заметно качнулась. Пират поспешил ее придержать. «Не беспокойтесь, все хорошо». «Слушайте меня внимательно и запоминайте. У вас будет всего пять минут, чтобы противостоять воздействию каменного гостя. Больше я вам ничем помочь не могу». «Спасибо, что я вам должен». «Ничего, это моя благодарность вам». «За что?» – изумился пират. «Мы со следопытом уничтожили вашу группу, и вы едва не погибли». «Я в курсе, как у вас ненавидят внешников, но ко мне здесь отнеслись очень хорошо. Но и внешники бывают разных, есть и нормальные, я себя к этой категории отношу». «Разные мы», — повторила она. «Был у нас один босс из высшего эшелона власти, любитель сафари на иммунных». Периодически прилетал в уле, чтобы поохотиться. Однажды убил Скрэббера. Имелось у него специально разработанное оружие, очень мощное и дорогое. А потом и его самого убили во время любимого сафария. Кому-то удалось проникнуть незаметно в лагерь, убить его и унести трофеи из... Извините, у нас не принято вслух называть имя этого существа. Плохая примета. Может суеверие, а может и правда беду накликать. А нашли того, кто это сделал? Нет. А как давно его убили? Полтора года назад. А не Чапелли это был? Похоже, что все-таки он. Тогда понятно, откуда у него белый жемчуг. Еще раз вам спасибо и удачи, Улья. Попрощавшись, пират вышел на улицу. Теперь осталось лишь самое простое — найти своего врага и его уничтожить. — Ага, самое простое, самому не смешно. Мирослав игрался на ковре. Белка обратила внимание на его сжатый кулачок. — Сыночек, а что это у тебя? — Шалик. Белка замерла, с удивлением видя в его раскрытой ладошке красную жемчужину. — Мирослав, откуда у тебя этот шарик? — Мне папа дал. — Так он тебе дал его проглотить. «Ты разве его не скушал?» «Скушал, мамочка». «Так откуда он у тебя?» «Мамочка, мне скучно было, а шалик такой красивый я сделал ему блатика». «Что ты сделал?» Белка впала в ступор, услышав ответ сына. «Мамочка, я сделал ему блатика», повторил ребенок. «А как ты это сделал?» «Положил в ладошку, вот так». Малыш показал глупой мамочке раскрытую ладошку, положил в нее красную жемчужину и сжал в кулачок. Показал, что правая ладошка пустая, и тоже ее сжал в кулачок. Серьезным видом протянул в сторону мамы ручки сжатыми кулачками. Пять минут важно посопел с очень-очень серьезным видом, что со стороны выглядело очень комичным. мелко с улыбкой смотрела на Мирослава. «Фу!» Совсем серьезно и по-взрослому выдохнул сынуля и задорно, глядя на маму, спросил «В какой лучке?». Белка состроила задумчивое лицо, сделала вид, что не знает, на какой кулачок показать. Затем, словно не решаясь, показала пальцем на правый. Мирослав звонко рассмеялся, перевернул руку и разжал пальчики. Белка почувствовала, что ее рот непроизвольно открылся. На ладошке лежала красная жемчужина. «Не может быть!» — этот сорванец умудрился незаметно переложить жемчуг из одной ручки в другую. «Ишь ты, какой хитрый! Покажи маме второй кулачок!» Мальчик надулся и обиженно засопел, но, тем не менее, перевернул ручку и раскрыл левую ладошку. «Конечно, иметь один красно-красивый шарик хорошо, а два еще лучше. У него в ладошках лежало пожемчужинее». Мирослав, вновь забыв про обиду, весело рассмеялся. «Теперь два блатика». «Сыночек, а ты мне один подаришь?» «На, мамочка, а папа мне моложеное принесет?» «Пират, у нас ксер родился». И белка рассказала всю историю с шариками. «Что делать будем?» Пират задумчиво почесал затылок. «Необходимо приложить все усилия, чтобы никто про это не узнал, а про жемчуг тем более. Ты понимаешь, что может произойти?» «Его снова решат похитить». «Вот и о том же!» Быков, я на минутку. Извини, я к тебе как к знахарю по старой памяти. К Хелене не хочу, вопрос очень интимный. Пират, ты меня уже заинтриговал. Я на днях добил полудохлую элиту. Раненая и слабая была, хотя у них быстрая регенерация. Стикс ее знает, что с ней произошло. Короче, выпотрошил споровый мешок. Нашел только одну красную жемчужину. Меня это немного напрягает. Засомневался в ней, как бы квазом после не стать. Быков повертел ее в руках, разглядывая и так и этак, провозился минут 10, периодически цокая языком, затем вернул. Мой диагноз жить будешь. Быков, блин, я ведь серьезно спрашиваю. Я вполне серьезно. Можешь смело ее глотать, если только. Он прищурил глаза и подозрительно посмотрел на пирата. Что, если только начал было закипать рейдер? Если только не пронесет. «Не понял». «Пират, мы с тобой друзья?» «Друзья», – медленно протянул рейдер. «А что не так?» «Колись, где этот жемчуг взял, и только не ври». «Я же сказал». «Вот уж не думал, что в споровом мешке элиты можно найти фальшивый жемчуг. Может, хватит Ваньку валять? Колись давай, только ментат и знахарь увидят разницу, а я и то, и другой, если не забыл. Я жду». Смущенный пират собрался с духом и рассказал все. После попросил. Людмилке только не рассказывай, а то разнесет всем. «Не боись, не расскажу. Мирослав сейчас повторил чудо из фильма про старика Хатабыча. При чем здесь эта сказка? Помнишь, как Ольга хотел позвонить по телефону, а все кабины заняты были? Хатабыч сотворил ему кабинку с телефоном, а там все было из мрамора. Телефон тоже». Все один к одному, а не работает. Так и Мирослав. Жемчужина на вид настоящая, а на деле пустышка. Химический состав ее нейтральный. Моя чуйка говорит, что если ее рассосать, то она окажется сладкой. Твой сын на подсознательном уровне сделал конфету. Выбрось жемчужины куда подальше, хотя можно было бы их и муром впарить. Пусть ждут появления дара до конца света». В свое время по приказу Гитлера печатали фальшивые фунты стерлингов для подрыва экономики в Великобритании. Одно плохо. Муровские ментаты и знахари поймут, что перед ними фальшивка. Мягко шуршали шины по потрескавшемуся асфальту. Пират сидел рядом со следопытом, положив на время поездки свой автомат на колени. Возле пулеметной спарки дремал подчиненный крестника солдат. Возвращались из стаба на блокпост. Оттуда пират намеревался отплыть на остров, проверить свое хозяйство. Он был не против, что крестник пользуется джипом. Сегодня он за пассажира. Белка с Мирославом еще оставались в стабе, но в ближайшее время после перезагрузки собирались вернуться на остров белка очень соскучилась по нему харейдер все оттягивал этот момент до сих пор не разобрался с колобком никак не получалось с ним пересечься затянувшаяся ситуация очень тяготила пирата «Сейчас поворот с асфальта на просеку, а там по прямой до блокпоста рукой подать». Пока ехали, обговорили все вопросы. Следопыт начал поворачивать налево, съезжая с асфальта на грунтовую дорогу. Но внезапно до этой минуты спокойно насторожился, а затем выкрикнул «Засада!». Но не успел развернуть джип. В этот момент негромко с интервалом прозвучало два выстрела. Следопыт с простреленной головой молча завалился на пирата. Джип крутанула в сторону, и он на скорости врезался в высокую толстую сосну. Сознание постепенно вернулось. Голова раскалывалась. Он не сразу понял, что сидит на траве со связанными сзади руками, прислоненной к железной крашеной ограде. Приподняв разбитую голову, разглядел стоявших перед ним полукругом пятерых вооруженных боевиков в разномастной камуфляжной форме. Крайне справа держал в руках снайперскую винтовку. Эта гнида застрелила крестника и солдата. Слеза скатилась по его щеке. Бандиты расступились, и вперед вышел небольшого роста полноватый смутно знакомый мужчина. — Видимо, их главарь. «Ну что, не узнаешь? Вот мы и встретились. Со свиданицем, пират!» Пошел к дьяволу колобок. «Узнал!» Круглое лицо бывшего ставовского ментата расплылось в благодушной улыбке. «Я давно горел желанием с тобой встретиться, но все никак не получалось. Ты сучонок!» Его глаза сузились и от них повеяло холодом. Убила весьма достойных людей, дважды сорвал наши планы. Пришла пора заплатить за все. Так я же не против. Посмотри, у меня в кармане, вроде три спора на там завалялась. Или тебе надо не три, а тридцать три, Иуда. Сильный удар кулаком рассек ему губу. Рот наполнился кровью, губа начала набухать. Пират сплюнул в сторону Колобка, но сил не хватило, только себе камуфляж заляпал. «Босс, отдай этого гадана, мы его четвертуем и скормим тварям!» «Тихо, я сказал!» — обернулся к боевикам ментат, зло на них посмотрев. «Колобок, ответь мне, тебя совесть не мучит, что своих предал, что подло в затылок застрелил кастета. По ночам хорошо спишь?» После этих слов пирата прошелестели листвой кусты сирени, росшие возле могильной ограды, к которой прислонили связанного рейдера. Колобок вздрогнул и подозрительно посмотрел на сирень. Вроде и ветра нет. «Ты откуда знаешь про кастета?» Вопрос рейдера явно встревожил предателя и убийцу. Сорока на хвосте принесла. Криво улыбнулся пират и сморщился от резкой боли в разбитых губах. Кровь закапала ему на колени. Минтет потер сбитые костяшки своего кулака. «Что вы, ваше благородие, все кулаками машете? Слабок по-мужски, один на один!» «Босс, дай я его на ремни порежу!» Не унимался качок в Бундесверовской парке. Остальные муры поддержали его, с ненавистью глядя на пирата. «Сипатый, ты меня достал!» Через плечо рявкнул на него начинающий закипать колобок. «Так что, разберемся по-взрослому», — продолжил пират свою игру. «У меня к тебе претензии, у тебя ко мне. Если, конечно, не бздишь меня развязать. Или все же бздишь. Очко-чай не железное». «А давай». Колобок даже повеселел от этого своего решения. «Сипа ты, развяжи его и верни ему кинжал». «Босс!» Воспротивился боец, не желая выполнять распоряжение. Остальные муры также недовольно начали бурчать, поддерживая его. «Выполняй мой приказ!» «Колобок, какие ссыкливые у тебя подчиненные!» Пират откровенно издевался над предателем, стараясь того раздразнить и стравить с его же боевиками. «Сипаты, ты что, не слышал? Развяжи его и про кинжал не забудь!» Казалось, что мент от ярости вот-вот взорвется. Качок, наконец, выполнил распоряжение, зло посмотрел на пирата и вернулся на место. Не обращая внимания на озлобленного бандита, пират помассировал затекшие руки, затем вытащил воткнутый рядом кинжал ластика и поднялся на ноги. Чувствовал он себя нормально, если не считать ноющие раны на голове и соднящие разбитые губы. Подмигнул ментату и пару раз перекинул кинжал из ладони в ладонь. Бандиты напротив загалдели. Снова не выдержал качок и обратился к Колобку. «Босс, может, не надо. Отдай его нам». На этот раз нервы ментата не выдержали. Он буквально взорвался, с яростью обернулся и пристально уставился на своих бойцов. У рейдера сложилось впечатление, что Колобок не совсем осознавал свои действия. Иначе чем объяснить применение боевого дара «Каменный гость» против своих же людей? Те так и застыли на месте. Достали. Зло пробормотал ментат, постепенно успокаиваясь и приходя в нормальное состояние. Развернулся обратно в сторону пирата и ехидно поинтересовался. А ты чего меня в спину не ударил? У тебя был хоть маленький, но шанс, а ты им не воспользовался. Ха зря. Не равняй меня с собой, шкура. Ишь, какой благородный юноша мне попался. Неожиданно резко Колобок приблизился почти вплотную к рейдеру и пристально посмотрел ему в глаза. Словно ледяные иглы пронзили пирата, но тут же растаяли, уступив место теплу. «Работает защита знахарки, работает. У меня всего пять минут». Он замер, словно на него действительно подействовали чары ментата. Колобок слегка расслабился и улыбнулся. «Дураки эти твои настоящие мужчины! Говорить будем по моим правилам! Вот так-то, сучонок!» До последнего изображавший окаменевшую статую пират, резко выбросил правую руку с зажатым в ней кинжалом, намереваясь всадить его в живот колобку. Но лезвие угодило в пряжку ремня и соскользнуло. Не дожидаясь второго удара, колобок оттолкнул от себя рейдера, а сам быстро отскочил подальше в сторону. Пират, отшатнувшись, успел назад выставить ногу и сохранил равновесие, но ему это не помогло. Неожиданно мощный удар в грудь отбросил его, заставив ртом жадно хватать воздух. Что за хрень? Второй удар в живот свалил его на колени. Перед третьим ударом, уже затуманенным взором, успел заметить колобка, делающего паса раскрытыми и выставленными в его сторону ладонями. «Снова повезло нарваться на телекинетика», — вяло промелькнула в голове мысль. Третий, самый сильный удар в голову, мгновенно послал его в небытие. Пирата опрокинулся навзничь, продолжая мертвой хваткой сжимать в правой руке кинжал. Устылый колобок, потерявший большую часть своей энергии, на слабых ногах подошел к лежащему на траве рейдеру. Дрожащий рукой попытался вытащить фляжку с раствором гороха из чехла на поясе, но вновь зашелестели листвой кусты сирени и его обдало могильным холодом. Ментат зажмурился и зябко передернул плечами, а когда поднял голову, с ужасом увидел стоявшего перед ним рейдера и по-прежнему сжимающего в кулаке кинжал. Что-то изменилось в облике пирата. Он более напоминал зомби, нежели живого человека. Колобок сделал шаг назад и вновь пристально посмотрел на рейдера. Дар не подействовал. Заглянул в глаза пирату и почувствовал, как встали дыбом волосы по всему телу и на голове кожа крепко стянула череп. На него смотрели чужие глаза, и эти глаза ему были очень знакомы. Кривая улыбка разбитых и распухших губ исказила лицо рейдера. Я вижу, ты не рад нашей встрече, колобок. Губы ментато задрожали. как кастет? С трудом он смог выговорить имя бывшего соратника. Кастет, это ты? Знал, падла. Завизжав от страха, колобок попытался нанести телекинетический удар, но руки, как и все тело, оказались словно погруженные в густой кисель и еле-еле двигались. «У меня дар, могу притормаживать действия людей», — припомнились ему слова Кастета. Стремительный взмах руки с кинжалом и острое лезвие рассекло ему гортань. Из раны хлынула кровь. Колобок попытался поднять руки и прижать их к горлу, но ставшие ватными ноги подкосились, и он упал на траву, окрашивая ее красным. Дух Костета, управляя телом пирата, согнувшись над поверженным убийцей, довел начатое дело до конца. Ноги ментата еще дергались в конвульсиях, когда тело пирата выпрямилось, держа в руках перед собой голову Колобка. Как никогда он соответствовал своему прозвищу. Не выпуская из руки кинжала и свой долгожданный страшный трофей, Кастет-Пират подошел к могильной ограде и насадил голову на один из копьевидных штырей. Внимательно осмотрел сотворенную им кровавую инсталляцию и остался ею очень доволен. «А ведь неплохо получилось, не правда ли? Тебе тоже понравилось, колобок?» Обратился он к безмолвной голове ментата. «Больше Кастета ничего здесь не держало. Он исполнил свою клятву, и пора ему уходить. Хотя...» Еще некоторое время постоял у ограды, пока не сообразил, что забыл про остальных бандитов. Они по-прежнему находились в окаменевшем состоянии, несмотря на смерть их заклинателя не торопясь по очереди одного за другим обезглавил подручных колобка словно это было его каждодневной рутинной работой вот теперь точно все спасибо тебе пират ты мне помог отомстить вот теперь я могу спокойно покинуть этот мир счастье тебе и твоей семье и еще раз простите меня за все покинутое духом тело мягко опустилось на траву и замерло Застонав, пират открыл глаза и попытался сесть. Хоть и с трудом, но ему это удалось. Слабость во всем теле, голова немного кружится. Он долго не мог сосредоточиться и не сразу понял, что перед ним находится. Широко раскрытыми глазами ошеломленный рейдер смотрел на обезглавленные тела, уложенные на земле по ранжиру. Возле каждого трупа покоилась отрезанная голова, в сторонке аккуратно сложенное оружие. Пират повернул голову к ограде крайней могилы небольшого заброшенного кладбища. На том месте, где совсем недавно он сам сидел со связанными руками, в такой же позе находилось тело ментата, а полуметром выше над ним торчала надетая на штырь голова. Невидящими глазами она смотрела на пирата». Рейдер растерянно глянул на выпачканный кровью камуфляж, а затем уставился на кинжал в руке, весь в засохших бурых пятнах, который все еще продолжал сжимать. Пират вздрогнул, его пальцы разжались, в кинжал выпал и воткнулся в землю. Продолжая находиться в прострации, обхватил голову руками и простонал. «Господи, неужели это все сделал я?» Подавленный потерей крестника и его подчиненного побрел к стоящему у сосны разбитому джипу. Осторожно, словно боясь потревожить их сон, вытащил тела следопыта и солдата и положил на траве рядом друг с другом. Минуту постоял перед ними, склонив голову. Совсем забыл сообщить о засаде. Воспользовался рацией следопыта. Пират блокпосту. Блокпост на связи, прием! Попали в засаду, следопыты солдат погибли, нахожусь возле старого кладбища на повороте к просеке. У него перехватило дыхание, больше говорить не смог. Пират опустился на траву и замер, ком подкатил к горлу, слезы хлынули из глаз. Он оплакивал своих друзей и винил себя в их смерти, ведь это его ждали. Это война его, а не следопыта и солдата. Что он скажет снежинке, когда посмотрит ей в глаза? На голубом небе большими клочьями ваты висели облака. Басовито жужжали шмели, беззаботно порхали бабочки. Со всех сторон доносилось птичье разноголосие. Им абсолютно не было никакого дела до людей и их трагедий. Конец книги. Текст читал Иван Никонав.